Глава 20. Тогда мы с дедом посчитали дневную выручку и приступили к уборке лавки. В дверь постучали. Уже 10 минут как закрыты, они все стучат. Недовольно протянул дед, но отложил тряпку, который протирал прилавок. И пошел открывать. А, мы не в том положении, чтобы отказываться от денег. На пороге стояла Кира и смущенно спросила. «Вы не подскажете, Саша здесь?» «Здесь он, здесь», — ворчливо ответил дед и отошел, пропуская девушку. Та улыбнулась, увидев меня, и быстро двинулась навстречу. Я отложил совочек, которым насыпал в бумажный пакет сбор от кашля, и пошел к ней навстречу. «Привет, Саша! Я нечаянно утопила свой телефон, поэтому не могла тебе позвонить. Пришла к вам домой, но твой дядя сказал, что ты здесь». «Что за дядя?» — напрягся я. — Ну, такой большой, плечистый, — принялась объяснять она. — А, ясно. Я и забыл, что маги у нас живут под видом родни. — Понял, понял. Замотался. Работы в лавке навалом. — Замотался он, — еле слышно пробурчал дед, продолжая протирать прилавок. — Пол с Коганом в ресторане сидел вместо того, чтобы деду помогать. — Продиктуй мне свой номер, я тебе позвоню, а то телефон из колодца так и не смогли достать. Девушка вытащила из кармана новенький розовый мобильный. Я продиктовал номер, и она позвонила мне. — Что ты делала в колодце? — спросил я. — Один из братьев закинул туда мяч, а я попыталась достать. — Удалось? — Да, он же не тонет, в отличие от телефона. — А почему ты сам здесь работаешь? У вас же Валерка Зощенко работал. Уволили? — Вот Валерка-то действительно работал, в отличие от некоторых. Снова вставил дед. Он уже протер прилавок и начал аккуратно расставлять на полках пакеты со сборами. «Нет, не уволили». Я пропустил замечание деда мимо ушей. Он отпросился на несколько дней, уехал с отцом в Питер. «Ясно. Если хочешь, я могу поработать, пока его нет», — с готовностью предложила она. Дед тут же отложил свое занятие и повернулся к нам. «Хорошая идея! От Сашки большого проку нет!» Он только и думает, как бы улизнуть и оставить меня одного здесь батрачить, — оживился дед. — Ну, если ты не занята, то можешь поработать, — пожал я плечами. Хотя сам очень даже обрадовался возможности больше не заниматься делами лавки. — Чем вам помочь? — с энтузиазмом спросила девушка и сняла с плеча сумку. — Я еще не успел полы помыть. — Швабра и ведро в подсобке, — с улыбкой ответил старик Филатов. Он явно рад помощнице, впрочем, как и я. «Хорошо, поняла. А воду откуда набирать?» — спросила она и решительно двинулась вглубь лавки, закатывая рука в облузки. «В туалете кран есть!» — крикнул ей след дед и потер руки. Пока я занимался сборами, Кира помыла полы, а дед с явным удовольствием наблюдал за нами, сидя на диване и попивая чай с чебрецом. После того, как все было сделано, я подвез Киру домой, а мы с дедом заехали на рынок, чтобы купить все необходимое для дома. Список еще с утра Лида подготовила. После того, как Дима нашелся, она вообще не отходила от него, поэтому по магазинам приходилось ходить либо деду, либо Насте. Дома нас ждал вкусный ужин, и мы все вместе, включая Мага, сели за стол. Мне было так спокойно и хорошо с ними, что я вдруг осознал, что действительно привык и привязался к ним. Это моя семья и я рад, что нахожусь рядом с ними. Артефактор Платон Грачев сразу почуял неладное, едва вышел из парка. Он никого не видел, но чувствовал угрозу. Чуть не раз его выручало. После того, как Распутин велел продемонстрировать действия артефакта на определенных людях, Платон понял, что придет и его черед, но даже не предполагал, что это случится так быстро. Он надеялся успеть вернуться домой, собрать вещи и раствориться в огромной империи, как обычно это делал. Но в этот раз ему не собирались оставлять шансы на спасение. Однако он не очень переживал по этому поводу. Он не просто какой-то артефактор, один из лучших. И стал он таким только благодаря своему сильному дару, доставшемуся от отца Горца. Платон сел в свою машину, но не успел завести ее, как увидел, что из ближайших кустов в его сторону летит ледяное копье. Ага, стихийный маг. Ничего сложного. В империи большинство магов — стихийники. Поэтому Грачев уже давно создал артефакт, позволяющий защититься от их магии. Он активировал амулет, висящий на шее, и вокруг него в радиусе трех метров появилось облако золотистого свечения. Копье увязло в облаке и просто свалилось на асфальт, разлетевшись на осколки, которые тут же начали таять. «Ну что ж, поиграем!» — усмехнулся Платон, выбрался из машины и двинулся к кустам. В него полетели еще несколько ледяных копий, но им не удалось добраться до цели. «Не стесняйтесь! Нападайте все разом!» С усмешкой крикнул он, вглядываясь в густые заросли Жасмина. Не успел он сделать еще один шаг, как из-под кустов поползли шипастые лианы. А следом показался мужчина со смешными усиками. Лианы росли прямо из его ладоней. «О-хо-хо! Растения на меня еще не нападали!» Артефактор веселился, наблюдая за безуспешными атаками. Маг не ответил, а сосредоточенно наблюдал за тем, как лианы били золотистое облако, но не могли пройти сквозь него. «Даже не старайся!» Платон вытащил из кармана артефакт, похожий на ручку, направил на мага и нажал на кнопку в навершии. Ослепительно белый разряд вырвался и с треском ударил по защитному куполу мага. Тот невольно отшатнулся. Настолько сильным был удар. Люди, прогуливающиеся по парку, в панике разбежались. «Хм, а ты довольно слабый», — задумчиво проговорил Платон. «Думаю, больше трех разрядов твоя защита не выдержит». Он снова направил ручку и три раза подряд нажал на кнопку. Как и предполагал, после третьего разряда защитное поле пропало. Маг испуганно отпрянул. «Передай привет предкам!» Издевательски помахав рукой, Грачев еще раз нажал на артефакт. Однако разряд полетел не в мага, а в кусты, откуда вылетело ледяное копье. Столкнувшись с концентрированной энергией, лед разлетелся, превратившись в мелкую крошку. «Ты так и будешь прятаться? Учти, все равно от меня не спасешься!» Платона все больше забавляли безуспешной попытки убить его. В это время маг растений понял, что его лианы бесполезны, и попытался ретироваться, но разряд энергии ударил его в спину. Мужчина вскрикнул и замертво упал лицом в траву. «Один готов!» «Кто следующий?» В артефактора снова полетели ледяные копья а след за ним и пули. «Ага, так здесь вас аж двое! Тем интереснее!» Нисколько не заботись о копьях и пулях, которые не могли пробить защиту артефакта, Грачев рванул в кусты и оказался рядом с двумя мужчинами. Один из них, судя по всему, был простолюдином, но все еще пытался убить его, стреляя из пистолета практически в упор. «Эх, а могли бы жить и жить!» с сожалением, сказал Платон но тут же растянул губы в улыбке, обнажив белоснежные зубы. «Но ну, вы сами выбрали свою судьбу. Прощайте!» Он направил ручку на мага воды и принялся раз за разом нажимать на кнопку, пробивая защитное поле мага. У него аж глаза расширились от ужаса, когда понял, что теперь он беззащитен. Следующий разряд заставил его тело забиться в конвульсиях, а затем наступила темнота. «Пожалуйста, не надо!» Растульдин отбросил пистолет, рухнул на колени и молитвенно сложил руки. «Не убивайте, у меня дети! Трое маленьких детей! Моя жена не сможет их прокормить, умоляю, не убивайте меня! Ты же не думал о моих детях, когда стрелял! Почему я должен думать о твоих?» Грачев удивленно приподнял брови и прицелился в голову мужчины. «Простите меня, простите! Я все сделаю, только оставьте меня в живых!» «Все сделаешь!» Артефактор сделал вид, будто задумался. — А сможешь убить Распутина? — Но меня же тогда самого убьют его охранники. Он ошарашенно вытаращился. По-любому выходило, что ему не жить. — Да, ты прав. Если хочешь убить артефактора, будь готов к тому, что умрешь сам. Платон пожал плечами и сделал вид, будто хочет нажать на кнопку. — Нет, нет, нет, пожалуйста, не убивайте! — взмолился он и опустил голову. Грачев недовольно сморщился. Молодой, сильный мужчина ползает у него в ногах и молит о пощаде. Нет в нем ни чести, ни достоинства. Да и чего можно ждать от простолюдина? «Ладно, можешь идти к своему хозяину. Только не забудь прихватить своих подельников. Нечего народ трупами пугать». Грачев развернулся и двинулся к машине. Но потом, будто что-то вспомнил, остановился и добавил. «И передай своему хозяину, что я такое не прощаю». Пусть подыскивает для себя гроб. Скоро он ему понадобится». Артефактор сел в свой автомобиль и уехал. Ему нужно было срочно собрать вещи и раствориться на просторах страны. Да так, чтобы его не могли найти ни имперцы, ни телохранители Распутина. Все-таки он сильно рисковал, выступив сразу против троих магов. Ему повезло, что один из них оказался простолюдином. Если бы все трое были одаренными, ни один артефакт не смог бы спасти его. В отличие от боевых магов, его источник не мог накапливать много маны, поэтому от гибели его отделяло несколько сильных ударов по защитному полю. Именно поэтому он не вернулся к Распутину и не стал мстить прямо сейчас, когда вокруг него столько телохранителей. Придет время, и лекарь поплатится за все. Игорь Белых не мог поверить, что жив. Он мысленно попрощался со своей семьей и думал лишь о том, что его жене будет очень трудно одной поднимать троих детей. Но тут артефактор, которого было приказано убить, развернулся и ушел. Игорь подождал, боясь, что тот может вернуться, но вскоре послышался звук отъезжающей машины и наступила тишина, нарушаемая лишь чириканьем птиц. Мужчина поднялся на ноги, и лишь удостоверившись, что машины-артефактора нет на стоянке, с облегчением выдохнул, вытащил из кармана телефон и набрал номер начальника охраны, который остался с Распутиным. «Он убил Леху и Черного», — глухо сказал он, окинув взглядом трупы. «Что? Как это?» — начальник опешил. «Явно надеясь услышать, что все прошло хорошо, и артефактор мертв». Но доложили совсем о другом. «У него с собой были сильные артефакты». Он пробил защиту сначала Лехе, а потом Черного, и обоих прикончил. А ты? Почему ты жив? Сбежал? Нет, он меня тоже хотел убить, но передумал и велел передать послание хозяину. Что еще за послание? Он сказал, что такое не прощает, и чтобы Распутин готовил себе гроб. Черт подери, этого только не хватало. Где ты сейчас? У западного выхода, возле стоянки. Ясно. Стой там. Сейчас я отправлю к тебе кого-нибудь. Начальник охраны подозвал к себе двоих крепких парней, полголоса дал указания и отправил к западному выходу из парка. Сам же подошел к графу, который сидел на скамейке у пруда, и бросал утком кусочки мягкого белого хлеба. — Василий Денисович, тут такое дело! — замялся он и потер шею. — От трупа надо избавиться! — прервал его Распутин. — И так, чтобы никто никогда не нашел! Платон постоянно переезжает с места на место, пусть думает, что он в очередной раз залег на дно. Василий Денисович продолжал крошить хлеб, даже не взглянув на мужчину, который не знал, как сказать ему о том, что план не удался. «Насчет трупов. Их два. И это наши люди», — несмело проговорил он. «Не понял». Распутин отложил хлеб и повернул голову к начальнику охраны. «Ты хоть сам понял, что сказал?» «Мне доложили, что артефактур удалось уйти, но до этого он сумел убить двоих моих людей». «Крачев сбежал?» — лекарь не верил своим ушам. «Ведь все было тщательно спланировано». «Да, он оказался сильнее, чем мы думали. У него с собой были артефакты, которыми он воспользовался». «Пряча глаза», — доложил он. «Идиот! Это твоя вина!» — Распутин вскочил на ноги. Начал тыкать пальцем в грудь начальника охраны и орать, брызгая слюной. Ты не мог подумать, что артефакторы есть артефакты! Ты думал, он пряниками торгует? Идиот! Простите, Василий Денисович, вы правы, это моя вина. Опустив голову, еле слышно произнес он. Конечно, твоя! И ты за нее ответишь. Лишаю тебя всех премий и доплат на целый год, понял? Понял. Спасибо, ваше сиятельство, с облегчением выдохнул он. О том, что передавал через охранника Грачев, начальник не стал говорить. Итак, понятно, что нужно усилить меры безопасности графа. Распутин же торопливо двинулся к выходу из парка, и он понимал, что Грачев просто так не оставит покушения на него. Нужно сделать все, чтобы он и близко не смог подобраться, может, даже переехать на время в другой дом, а также нанять менталистов, которые будут проверять каждого, кто захочет встретиться с ним. Василий Денисович уже жалел, что решил избавиться от артефактора. Нужно было расплатиться с ним и разойтись. Однако жадность, все-таки за артефакт он заплатил довольно внушительную сумму, и страх быть разоблаченным в деле с Филатовым, толкнуло его на это дело. Теперь же он сам может стать целью Грачева. Пока он шел до машины, постоянно оглядывался и крутил головой. Ему казалось, что артефактор рядом и только ждет подходящего момента чтобы атаковать. Только когда парк остался позади, а водитель надавел на педаль газа, возя своего господина подальше от заросшего парка, Распутин с облегчением выдохнул и откинулся на спинку сидения. Он подумал, что Грачев боится попасть в руки законников и не будет искать встречи с ним, а попытается спрятаться. Во всяком случае, Распутин на это надеялся, но решил на всякий случай усилить охрану. Утром едва мы сели за стол, как в дверь постучали. Маги в них напряглись, а дед недовольно пробурчал. «Опять, наверное, Завьялова заявилась. У нее старческая бессонница. Вот и является с утра пораньше». Он встал из-за стола и двинулся к двери. Один из магов пошел следом. Когда дверь открылась, мы услышали мужской голос. «Григорий Афанасьевич Филатов?» «Да?» А вы кто такие? Вот мое удостоверение. Мне нужно поговорить с Александром. Хорошо, проходите, еле слышно ответил дед. Мы переглянулись, и я вышел из кухни. После пожара гостиная до сих пор не была восстановлена, поэтому временно мы ели на кухне. В прихожей стояло четверо. Дед выглядел, как будто увидел привидение. Он побледнел и как-то затравленно посматривал на человека строго в темно-синем костюме и с гербом империи на груди. «Саша, к тебе пришли!» — несмело проговорил он. «Чем могу быть полезен?» Я сложил руки на груди и пристально уставился на того в синем костюме. По всему видно, что он главный. «Меня зовут Илья Ершов. Я служу в тайной канцелярии. Нам велено доставить вас в столицу. Зачем я вам понадобился?» Государь поручил нам расследовать дело, связанное с похищением и незаконным удержанием вашего отца. «Скорее, это была попытка убийства. Слава богам, у них ничего не вышло», — ставил дед. «С этим мы разберемся. Но сюда мы приехали совсем по другому поводу». Ершов, оценивающий, оглядел меня. «Собирайтесь. Нам поручено привезти Дмитрия и Александра Филатовых». От них я их не отпущу», — ставил дед. «Хорошо». Место для вас найдется. Ждем вас снаружи». Служивый развернулся и вышел из дома. Остальные последовали за ним. Узнав, что нас вызывают в тайную канцелярию, Лида разволновалась и принялась отговаривать от поездки. Но мы ей объяснили, что именно этой встречи и добивались. Наконец-то нашим вопросом занялись, поэтому мы обязательно поедем в Москву. Вздыхая и причитая, женщина помогла собраться Диме и приготовила бутерброды и термос с горячим чаем в дорогу. Через 20 минут мы на двух черных машинах с тонированными стеклами выехали из Торжка и помчались в столицу. Служивые из тайной канцелярии были немногословны, не отвечали либо односложно, либо вообще игнорировали вопросы. Поэтому дед как ни старался, так и не выяснил ничего нового. В полудню мы добрались до Москвы, и остановились у невзрачного здания с вывеской «Архив». Странное место. Я думаю, что такие службы должны располагаться в более солидных зданиях. Нас провели на второй этаж и попросили подождать в комнате, в которой не было ничего, кроме стола и нескольких стульев. Ждать пришлось недолго. Буквально через две минуты в дверях появился солидный мужчина, который обвел нас взглядом и коротко представился. Роман Дмитриевич Демидов, глава тайной канцелярии. «У меня есть к вам несколько вопросов. Пожалуй, начнем с вас, Александр». Он прошел в комнату, взял один из стульев, поставил напротив меня и опустился на него. «Вы догадываетесь, по какому поводу оказались здесь?» «Нет, и по какому же?» Спокойным голосом спросил я, выдержав пристальный взгляд Демидова. «Нам известно, что вы встречались с бывшим телохранителем Юсуповым и менталистом Юдашкиным». «Да, встречался с ними. И что?» Я понимал, к чему он клонит. Оба мертвы. И умерли именно после ваших встреч. Что вы можете на это сказать? Ничего, — пожал я плечами. Я к этому не имею никакого отношения. Тогда вы не будете против того, чтобы мой менталист проверил правдивость ваших слов. Он кивнул мужчине, стоящему в углу комнаты. Горгонова безумия. Только этого не хватало. Они же сразу поймут, что я не Александр Филатов, а подселенец его тела. И тогда... Тогда появится очень серьезная проблема, которую я еще не придумал, как решить.